Выдержки из дневника. 27 ноября 2010 года. «Что бы это ни было и было ли вообще, всё уже закончилось», — напечатала я. «И ты для меня это записала. Ты всегда будешь страдать от своей одержимости, но дело сделано. Спасибо. Теперь можешь идти». Напечатала имп. Напечатала я. 18 января 2011 года. Прошлой ночью я выглянула в окно и увидела идущую по снегу красную женщину. То есть она была одета в красное платье, но это оказалось не она. а Абалин тоже видела эту женщину и тоже считает, что это была не она. Я думаю, что всю зиму будет идти снег. 27 января 2011 года. Я наткнулась на это сегодня утром в интернете, причём совершенно случайно. Хотя нет, возможно, я специально искала. У меня всё ещё хранятся мои папки с досье, поэтому я положу эту распечатку к остальным материалам о перо Вот что я перепечатала». Конечно, в отношении как его жизни, так и его творений высказывались гораздо более фантастические предположения. А учитывая подробности его короткой карьеры, увлечение оккультизмом и склонность к загадочным выходкам, автору не кажется столь уж причудливым приписывать Альберу перо Способность к некоему болезненному предвидению, либо предполагать, что его показ картины «Последний глоток птичьей головы» накануне смертельной аварии на мотоцикле являлся тщательно спланированным ходом, призванным сохранить загадочность его образа от Финнам. Действительно, считать иначе кажется мне даже странным. Что касается самой картины, в настоящее время переданной в аренду Национальному музею современного искусства — то последний глоток птичьей головы — одной из самых больших и тематически неоднозначных полотен Перро. После разочаровывающих экспериментов со скульптурой и мультимедиа он вновь возвращается к картинам, которые возвестили о его восхождении почти 10 лет назад. Здесь мы снова видим его фирменное ретро-экспрессионистско-импрессионистское видение, а также явный возврат к былой одержимости мифологии. На холсте мы видим одинокую фигуру, которая стоит на бесплодной вершине холма, вырисовываясь на фоне изгибов ночного неба. Однако это небо изгибается не звёздами или лунным светом, как в «Звёздной ночи» Ван Гога. Здесь корчится сама ткань небосвода, словно содрогается само полотно картины. Чёрный небосвод вполне может отражать концепцию Перро об антипатическом космосе а также может быть истолкован как проекция центральной фигуры картины и, соответственно, психики самого художника. Ad finam. Перевод с латинского. До конца. На всем этом черном искривленном небе заметен только один малиновый мазок света, что напоминает его более раннюю работу «Фекундератис», который больше похож на некий зловещий глаз, чем на обычное небесное тело. Характерные формы и толщина мазков придают этому небу ощущение какой-то искажённости. Я обнаружил, что мне сложно воспринимать их и иначе, как коридоры своеобразного лабиринта рождённого сознанием безумца, вводящего наблюдателя кругами всё дальше и дальше, в конечном итоге в никуда. Если предположить, что небо последнего глотка птичьей головы это лабиринт, то фигура, занимающая передний план, может быть справедливо истолкована как минотавр, то есть уродливая химера, навеки пойманная в ловушку его извилистых петель. Ранее один известный рецензент описывал эту фигуру как изображение египетского бога неба Гора, или Нехени, с головой сокола. Тем не менее, мне кажется очевидным, что птичью голову аватара Перро нельзя однозначно назвать соколиной. Скорее, представленный профиль, небольшой череп и длинный, тонкий, изогнутый клюв больше напоминает ибиса. Таким образом, это наводит на мысли о совершенно ином египетском божестве — тоте, писце богов, посредники, между силами добра и зла. В левой руке эта фигура сжимает книгу, на крышке которой отчетливо различимы три буквы, предположительно часть названия. Л-Е-ВИ. -E Нельзя не отметить сообщение, появившееся вскоре после смерти пежо о том, что незадолго до этого он начал переписку с выжившей участницей культа самоубийц покойный Яковы Энгвин под названием «Открытая дверь ночи», женщиной, которая в его переписке обозначается просто инициалами ЕМК. Установлено, что печально известная книга «Энгвин. Пробуждение Левиафана» присутствовала в библиотеке Альбера Перро. Выдержка из Gilded Thomas Art Review, выпуск 31, номер 7, осень 2006 года, Миннеаполис, штат Миннесота. Эту картину не включили в число тех, что выставлялись в галерее бел в 2008 году. Сначала я подумала, что, возможно, просто не успела до неё дойти, сбежав оттуда в расстроенных чувствах. Но затем я проконсультировалась в галерее и сверилась с каталогом выставки. Картины там не оказалось. Предполагаю, что она всё ещё где-то во Франции. Но та самая ЕМК, предположительно выжившая после массового утопления в Мослендинг? Разве можно сомневаться, кем была эта женщина? Он ведь не знал, верно? Он не знал. 7 февраля 2011 года. Неужто я рождён, чтобы умереть, На землю сбросив узы тела, Чтобы душа, вострепетав, В неведомые дали улетела, В страну непроницаемых теней, Что не подвластна мысли смертных, Где льётся забытья елей В пределы мрачные умерших. и думая, Чарльз Уэсли, 1793 год. 10 февраля 2011 года. Вчера в Этенеуме ко мне обратились с вопросом, «Вы всё ещё интересуетесь Филиппом Солтаншталем?» Я имею в виду, что меня спросила библиотекарша, та, которая два года назад интересовалась, в курсе ли я, что некоторые из писем Солтаншталя хранятся в библиотеке Джона Хэя. «Нет», — ответила я, но затем поправилась. «Да». Это вызвало у неё очевидное недоумение, но оно быстро прошло. Наклонившись ближе, она тихо, словно заговорщик, прошептала. «Тогда вы просто не поверите», — начала она. «Вас ведь особенно и заинтересовала эта картина, верно?» «Утопленница», — уточнила я, не желая это говорить, но что ещё мне оставалось? Она достала очень большую книгу из тех, что часто называют книгами для кофейного столика. Название на обложке гласило «Мастера символизма». Она открыла её на страницах 156-157, и там, на 156-й странице, слева, была репродукция утопленницы, а на 157-й красовалась ещё одна картина Солтеншталя. Каждая занимала почти всю глянцевую страницу целиком. Вторая картина называлась «Девушка на реке», и в книге говорилось, что она была написана в 1870 году, через два года после «Утопленницы». Во многих отношениях они почти идентичны, но при этом очень сильно разнятся, и девушка на реке поначалу показалась мне гораздо страшнее. Сначала я чуть было не решила собрать манатки и убежать, сломя голову, от вида этой картины я имею в виду. Там изображена та же самая девушка в том же самом водоёме. Они более-менее идентичны, за исключением того, что девушка не оглядывается через правое плечо. Мы можем видеть её профиль. Она смотрит вниз на чёрное существо — напоминающая огромную змею, наполовину высунувшуюся из воды. Она обвилась вокруг её лодыжек и, кажется, выбирается из воды на травянистый берег. Ведь у девушки ничуть не встревоженной, возможно, даже любопытной, немного сконфуженной. Аболин не применула бы сказать, что это слово больше никто не использует, но она кажется именно сконфуженной. Кожа у неизвестного существа скользкая и непроницаемо чёрная. В 1897 году Салтаншталь написал Марифарном. «И в этот момент из реки выпрыгнуло нечто, смолисто-чёрное, с размытыми очертаниями. Я знаю, что это скупое описание, но представить вам другое я не в силах. Это создание было видно лишь мгновение, не принимая никакой отчётливой формы. Тем не менее, у меня осталось тревожное впечатление, что я наблюдал не какую-то рыбу, а, возможно, огромную змею, толстую, словно телеграфный столб, превышающую размерами любую из тех змей, которые, как я предполагаю, обитают в Африке или тропиках Амазонки. Её нельзя было назвать настоящей змеёй, но это лучшее сравнение, которое я могу привести, если попытаюсь описать хоть что-то более существенное, чем клубящиеся тени под сенью клёнов. Человек, написавший «Мастеров символизма», назвал «Девушку у реки» потерянной картиной. Если предположить, что её действительно когда-то «потеряли», то отыскалась она три года назад в коллекции галереи Хартнелл-Колледжа в Солиносе, штат Калифорния. Автор также отмечает, что картина была подарена обществом Теодора Энгвина, отца Яковы, пророчицы из Солиноса. Её отец преподавал сравнительные литературы ведения и писал детективные романы, которые, насколько я понимаю, никогда не пользовались особой популярностью. Кроме того, Когда я приводила описание девушки с утопленницы, то написала следующее. Ее длинные волосы почти того же зеленоватого оттенка, что и вода. Так вот, это неправда. Я прекрасно об этом знала, но умышленно описала ее таким образом. На самом деле волосы у женщины светлые. Желтые. Ярко-желтые, как подсолнухи. Я не собираюсь ничего рассказывать об этом, Абалин. Потерянные картины, порождение неведомой тайны. Загадки и осколки будут вечно появляться, чтобы встать на свои места. Или наоборот, выпасть оттуда. Ева была одна, но картин — две. 11 февраля 2011 года. Здесь смерть себе воздвигла трон. Здесь город, призрачный как сон. Стоит в уединении странном, вдали — На западе туманном, где добрый, злой и лучший из злодей Прияли сон, забвение страстей. Здесь храмы и дворцы, и башни, изъеденные силой дней, В своей недвижности всегдашней, в нагроможденности теней. Ничем на нашей не похоже. Кругом, где ветер не дохнет, в своем невозмутимом ложе Застыла гладь угрюмых вод. Эдгар Алан По. «Город на море», 1831 год. Стихи даются в переводе Бальмонта. «Во дворцах Посейдона она готовит чертоги из коралла, стекла и костей китов, дворцы, храмы в странном городе. Она вернёт нас домой». Якова Энгвин, 1990 год. 8 марта 2011 года. «Сегодня я встречалась с доктором Огилви». Её радует мой прогресс. Она расплылась в улыбке, которая, как мне известно, означает, что это не просто дежурная улыбка психиатра, а не поддельная и искренняя. "Теперь ты осознала, что никогда не узнаешь, что случилось в действительности?" спросила она. "Да, осознала. Сейчас я это понимаю. И с этим вполне можно жить". Я бросила взгляд на большого морского ежа, расположившегося на одной из её книжных полок, а затем кивнула. «Да, можно, я могу с этим жить». И тогда она вновь мне улыбнулась. 18 марта 2011 года. Мы плетём сеть вымыслов, и иногда они нас спасают. Наш разум и наши тела. Сирена научила меня петь, но она оказалась лживой, коварной Она видела, что я чуть не взялась, зачёркнуто, «помочь» за нож, когда она перерезала себе запястье. Поэтому я придумала для себя другую историю, более красивую, в которой я помогла потерянной волчице, которая на самом деле была девушкой, обрести себя и вновь стать волчицей. Я смешала одно с другим, чтобы выглядеть героиней, а не законченной дурой. Но мой разум продолжал громыхать и разваливаться на части — И я должна была понимать, что ничего из этого не выйдет. 7 апреля 2011 года. Клянусь небесами, друг, в этом мире нас вращают и поворачивают, словно вон тот шпиль, а вымбовкой служит судьба. И всё время взгляни. Улыбаются приветливые небеса и колышется бездонное море. Герман Мелвилл, Моби Дик, 1851 год. 10 апреля 2011 года. Сегодня на улице я увидела красную женщину. Она не обернулась, чтобы посмотреть на меня. 10 апреля 2011 года. Это мир, в котором грёза убивает грёзу. 20 апреля 2011 года. Может ли чей-то разум, как я это называю, воздействовать на собственное тело? Если может, то это можно назвать личным колдовством, или врождённым колдовством. Способен ли чей-то разум воздействовать на тела других людей и окружающие вещи? Если способен, то я бы назвал это внешним колдовством. Чарльз Форд, Ло, 1931 год. В ней нет ничего человеческого, кроме того, что она не волк. Как будто мохнатая шкура, которую, как ей казалось, она носит, переплавилась в кожу и стала её частью, Хотя шкуры никогда и не было. Анджела Картер. Волчица Алиса. 1978 год. 2 июня 2011 года. Сегодня я снова проехалась на пляж Монстолн, а Болин поехала вместе со мной. Я бросила в море венок из цветов. Не знаю, любила ли Ева цветы, но я бросила в морские волны сплетённый мною венок из папоротников и первоцветов. На цветочном языке викторианской эпохи Примула означали вечную любовь, и, пускай это выглядит неуместным, но я точно знаю, что она никогда никого не любила так, как меня. Признаться, в этом есть определённая доля иронии. 4 июня 2011 года. Вчера Абалин закончила читать эту рукопись, скорее даже этой ночью. Закончив, она сначала долго её рассматривала, а потом уставилась на меня, ничего не говоря, пока я не попросила её перестать, поскольку это заставляло меня нервничать. «Это что-то невероятное», — наконец сказала она. «Я должна была больше написать о своей картине», — ответила я, заставив её снова впериться в меня взглядом. «Имп, как ты думаешь, о чём два этих рассказа?» — спросила она. «Ох», — вздохнула я или выдавила из себя какой-то другой звук. «У меня возникла мысль, что, возможно, они на самом деле не являются частью этой истории, и, вполне вероятно, мне нужно их оттуда убрать». «Я имею в виду картины». Абалин нахмурилась. «Ты ошибаешься», — произнесла она. «Если бы попыталась это сделать, то совершила бы ещё большую ошибку». 10 июня 2011 года. Один из двоюродных братьев Евы Кеннинг по имени Джек Боулер согласился встретиться со мной в своём доме в Джеймстауне. Домишко оказался маленьким и грязным, но Джек любезно сделал мне чай, И вообще показал себя приятным человеком, хоть и с переизбытком кошек на квадратный метр жил площади. Ему было уже за сорок, и его шевелюра успела полностью посидеть. Он собирал разные морские диковины, и его крошечный дом был битком набит ловушками для омаров, всякой всячиной с лодок, фотографиями в рамках и картинами, репродукциями, китобойных судов. Я прямо сказала ему, что считаюсь сумасшедшей, решив, что должна быть с ним честной. Он мгновение изучал меня взглядом, а потом рассмеялся и воскликнул. «Ой, да и чёрт с ним!» Он курил сигарету за сигаретой, не удосужившись спросить, не против ли я. Я не стала ему говорить, что ненавижу табак. Мы беседовали больше часа, успев рассказать друг другу массу вещей, как важных, так и пустяковых, но я приведу здесь только часть этой беседы. Я отхлебнулась из второй по счёту чашки чая, и он сказал... Да, она была ещё ребёнком, когда умерла её мать, и после этого так и не оправилась. Может быть, с ней с самого начала было что-то не в порядке. Мы не были близки, но наши бабушки были сёстрами, поэтому я кое-что о ней слышал. В конце концов, она бросила школу и дважды попадала в больницу. В ту самую больницу Родайланда, где я наблюдаю у доктора Огилви, а не в больницу батлера Я думаю, ей было около 21 года, когда она сменила имя. Всё по закону, насколько я знаю». Мармеладного цвета кот запрыгнул ко мне на колени и уставился на меня, прищурившись, как обычно кошки косятся, на незваных гостей, которые, по их мнению, должны проявить любезность и хотя бы погладить их или почесать за ушком, раз уж осмелились потревожить покоих жилища. Я погладила пушистого нахала, и тот довольно замурлыкал. «Она сменила имя?» «Да, сменила, официально». Ева — это не настоящее её имя. Мать назвала её иначе. Она недолго прожила на этом свете, но достаточно долго, чтобы успеть это сделать. Ребёнка окрестили в Центральной Баптистской Церкви именем Имаджин. Имаджин Мэй Кэнинг. Она сменила его, как я уже сказал, вскоре после смерти матери. Она не раз говорила о желании съездить в Калифорнию, в место неподалёку от Монтерея, где умерла её мать и остальные родственники, но так никогда этого и не сделала. Я гладила мурмеладного кота, вальяжно разлёгшегося у меня на коленях, и слушала, не перебивая. В любом случае, я не знала, что сказать. В последний раз, когда её положили в больницу, кто-то обнаружил её голой на обочине дороги где-то в Массачусетсе. Её отвезли в полицию, позвонили бабушке и привезли обратно в больницу Провиденса. Она была больна. Я имею в виду, что она заболела, купаясь в реке зимой. Тяжёлый случай пневмонии. Они продержали её несколько месяцев, а затем снова выпустили. После этого я мало что о ней слышал. Затем последовало ещё больше разговоров, чая и кошек. Джек показал мне зуб кошелота с вырезанным на нём женским портретом. Он сказал, что хотел бы иметь больше таких гравюр на кости, но они очень дорогие. Ещё он продемонстрировал мне кусок амбры, который нашёл в бухте Макрелли, и похвастался черепом тюленя. Уже почти стемнело, когда я уехала, поблагодарив его и он сказал, что был бы рад рассказать мне больше. Напоследок он поинтересовался, не нужна ли мне кошка, и я ответила, что не против, но об Алина аллергия. 17 июня 2011 года. Зашла сегодня на своё старое место работы. Мне там всегда рады, хоть я уже и уволилась. Поговорила с Аннунциатой, у которой как раз выдался перерыв. Мы прошли на склад, посидели там немного и побеседовали. В основном о... Ни о чём особенном. Просто разговаривали. Но когда я уже собралась уходить, поскольку ей пора было возвращаться в зал, она кое-что мне рассказала. Вот её рассказ. Пару дней назад произошла очень странная вещь. К нам вошла та женщина, и на первый взгляд она была точной копией твоей старой преследовательницы. Я спросила её, что она имела в виду под «моей преследовательницей». Какое-то мгновение... Аннон Циата смотрела на меня с недоуменным выражением лица, а потом смутилась. Взяв себя в руки, она сначала расплылась в улыбке, а затем рассмеялась. «Блондинка, помнишь? Всегда в солнцезащитных очках. Постоянно раньше о тебе спрашивала, если тебя не было в зале». Я сумела взять себя в руки и тоже рассмеялась. Нет, сделала вид, что рассмеялась. Притворилась, что поняла, о чём она говорит. Но это оказалось не она. Говорит анонциата. Я довольно быстро это поняла, но на первый взгляд прямо один в один. Теперь я её вспомнила. То, что была ещё до Евы, мою преследовательницу. У меня остаётся три вопроса. Первый. Как долго Ева Кеннинг за мной наблюдала? Второй. Почему я не помню, как она приходила в магазин, хотя анонциата уверяет, что мы не раз смеялись по этому поводу и подшучивали над моей преследовательницей? Третий. Могла ли Ева знать о моих ночных поездках? Нет. Пусть будет четыре вопроса. Четвёртый. Было ли это случайностью? Я думаю, анонциата увидела, что я потрясена, и когда обслуживала меня на кассе, пробила мне личную скидку сотрудника, хотя не должна была это делать. Джек Боулер говорил мне. Я имею в виду, что она заболела, купаясь в реке зимой. Теперь ты осознала, что никогда не узнаешь, что случилось в действительности? — спросила меня доктор Огилви. — Да, осознала. Сейчас я это понимаю. 21 июня 2011 года. Вот вам ещё один вредоносный мем или просто городская легенда, принявшая обличье призрака. В любом случае, мне жаль, что я не знала об этом раньше, когда писала об Аакегахаре Дзюкай, Сеичо Мацумото и его романе. В 1933 году венгерский пианист Реже Шереш, написал песню, которую можно перевести на английский язык как «Конец света». Второй вариант текста для неё был написан венгерским поэтом по имени Ласло Явор, и песня стала известна как «Грустное воскресенье». В первоначальном тексте песни оплакиваются разрушения Европы в ходе Второй мировой войны, а во втором варианте лирический герой оплакивает потерю возлюбленной и даёт обещание покончить жизнь самоубийством – в надежде на воссоединение в загробной жизни. По крайней мере, я думаю, что именно так все и произошло. В 1941 году песня, переименованная в «Мрачное воскресенье», стала хитом в исполнении «Билли Холидей». «Билли Холидей. Годы жизни с 1915 по 1959. Американская джазовая певица». холлидей это другое название женского дня, хотя я не знаю, откуда оно пошло. Для многих христиан женский день — это праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и мне непонятно, почему Билли Холидей взяла себе такое прозвище. Так или иначе, песня стала для неё хитом. Но история этой песни становится очень запутанной. Возможно, это ещё один из случаев наваждения. Я нашла в сети кучу сайтов, посвящённых «Мрачному воскресенью», но не буду их все здесь цитировать, оставлю только несколько пунктов. к 1936 году Песня стала известна как «Венгерская песня о самоубийстве», после того, как её объявили причиной нескольких самоубийств. Некоторые говорят о 17 но в разных источниках это число сильно разнится. Есть сообщение, что песня была запрещена в Венгрии, но я не могу найти никаких доказательств того, что это действительно имело место. Кое-кто настаивает, что американцев, совершивших самоубийство после прослушивания песни «Билли Холлидей», гораздо больше – Возможно, до 200 человек. Есть источники, утверждающие, что запись была запрещена для ротации на американском радио, но эти утверждения ничем не обоснованы. Я читала отчёты о самоубийцах, обнаруженных с нотами песни в карманах или в сжатых ладонях, либо с крутящейся на проигрывателе пластинкой. Некоторые источники утверждают, что версия Явора была вдохновлена его реальной любовью к бывшей девушке, и что та, услышав песню, покончила с собой, оставив предсмертную записку всего из двух слов. «Мрачное воскресенье». Опять же, похоже, что это всего лишь слухи. Но непреложный факт, что Режешереш покончил с собой в 1968 году, выбросившись из окна здания в Будапеште. Но он умер не при падении, а в больнице. Я не могу не вспомнить о Розмариене, в больнице на бульваре Блэкстоун, 345, но... Согласно примечаниям Майкла Брукса книги «Женский день. Полная дискография Билли Холидей» на Columbia Records с 1933 по 1944 год, «Мрачное воскресенье» добралось до Америки в 1936 году и благодаря блестящей рекламной кампании стало известно как «Венгерская песня о самоубийстве». Предположительно, услышав её... Обезумевшие любовники впадали в гипноз и выпрыгивали из ближайшего открытого окна, прямо как инвесторы после октября 1929 года. Обе истории в значительной степени являются городскими мифами. Мне трудно с уверенностью сказать, что здесь правда, а что вымысел. Можно лишь отметить сходство с японским «лесом самоубийц» после того, как этот роман был опубликован. В конце концов, я могу только ещё раз повторить то, что говорил раньше о призраках, являющихся особенно вредными ментальными вирусами. Смотреть также песни Death Cap for Cutie I Will Follow You Into The Dark, 2005 год, которую Аболин как-то мне ставила, и Blue Oyster Cult, Don't Fear, The Ripper, 1976 год. У Розмари был в коллекции альбом с этой песней. Ещё, возможно, картина «Утопленница» Роя Лихтенштейна. 1963. Правда, она воздействует через глазами но и уши. 29 июня 2011 года. Студент колледжа из Кингстона обнаружил тело Евы через три дня после того, как она ушла от меня в море. От неё мало что осталось. В Providence Journal напечатали посвящённую этому инциденту заметку. Её опознали по стоматологическим записям, то есть по зубам. «Ее тело было обглодано акулами», — объяснил коронер. «Акулами, рыбами и крабами. Прямо как с той девушкой, которая погибает в начале челюстей. Но не акулы стали причиной ее смерти», — сказал коронер. «Сначала она утонула, а потом уже акулы полакомились ее телом. Неделю спустя возле Уотчхилл была поймана семифутовая короткоперая акула-мака». В её брюхе нашли женскую руку и обрывки красного шёлкового платья. 2 июля 2011 года. Чтобы это ни было и было ли вообще, всё уже закончилось. Напечатала девушка по имени Индия Морган Фелпс. И ты это записала. Свою историю с привидениями. Ты всегда будешь страдать от своей одержимости, но дело сделано. Спасибо. Теперь можешь идти. Спокойной ночи, Розмариен. Спокойной ночи, Кэролайн. Спокойной ночи, Ева. Аболин объявила, что останется со мной. Она сказала, что любит меня. И когда она произнесла эти слова, рядом не объявилась ни ворона, ни вороны. Конец.